Глава четырнадцатая Ошарашенная всеми этими новостями, я побрела к себе. Эрмелина встретила меня у порога нашего домика. Ей явно не терпелось узнать, как прошло дополнительное занятие с самим магистром Рониуром. За те пару часов, что мы не виделись, произошло куда больше, чем просто дополнительное занятие. Поднос, уставленный полными тарелками, возник в руках Эрмелина так внезапно, что я подпрыгнула от неожиданности. «Наверное, когда-нибудь я смогу привыкнуть ко всем этим чудесам. Но уж точно не сегодня». Отворив дверь, я пропустила её в свою комнату и за ужином рассказала ей всё, начиная с маленького цунами и заканчивая светомузыкой в кабинете ректора, Ирмелина ахала, забывая жевать. «Ну и как магистр Ронюр выглядит в мокрой майке?» Немного помолчав, с интересом спросила она. «Наверное, потрясающе?» Я рассмеялась. «Ты всерьёз считаешь, что это главное из сегодняшних происшествий?» Она рассмеялась в ответ. «Нет. На то, как сияет шар, я бы тоже посмотрела». Ох уж этот шар. Как получилось, что сначала он вёл себя так, будто ему электричество за неуплату отключили, а потом вдруг засиял всеми красками. Интересно, откуда взялся невероятный дар, от которого у видавших виды магов глаза на лоб полезли? Вслух пробормотала я. если ещё пару дней назад я была самым настоящим магическим заморышем. Эрмелина задумалась, а потом выдала. «Знаешь, а ведь ты и спала трое суток. Обычно новенькие за день в себя приходят. Может, это такая твоя особенность? Просто чуть дольше всё получается». Я сомневалась, что у Эрмелины достаточно знаний, чтобы всерьёз ответить на этот вопрос, да и не рассчитывала на то, что она сейчас во всём разберётся и найдёт все ответы, Но то, что она говорила, выглядело вполне логичным. Может, и так. Значит, завтра тебя снова распределят. И куда бы ты хотела? Хороший вопрос. Не могу сказать, что на факультете защиты мне было очень уж уютно. Огненные шары, ледяные стрелы. Да и вообще, воевать меня никогда не тянуло. Дома многие девчонки восторженно визжали от идей пострелять в тире, прыгнуть с парашютом. У меня же оружие вызывало скорее ужас. А уж рисковать... Свернуть шею ради какого-нибудь экстремального спорта? Да я и думать о таком не хотела. Когда слышала рассказы знакомых о чём-то подобном, даже в мыслях не пыталась примерить их подвиги на себя. С другой стороны, на этом факультете я, по крайней мере, знакома с Майком, и магистр Ронюр относится ко мне почти доброжелательно. А какие преподаватели и студенты будут на новом факультете, неизвестно. «Не знаю», — сказала я совершенно искренне. «Хорошо бы распределили к нам, на заботу. Профессия нужная, учиться, конечно, трудно. Сама понимаешь, быть лекарем — большая ответственность, зато потом не пропадёшь. Хотя с твоим даром ты нигде не пропадёшь», — весело подмигнула она. «А лекарь тебя получился бы знатный, со всего королевства люди бы съезжались». «Тебя послушать так я и мёртвых начала бы воскрешать». А вот при этих словах Эрмелина испугалась. Зрачки стали огромными во всю радужку, Лицо побледнело, в губах не осталось ни кровинки. «Никогда не произносив слух такого», — в ужасе зашептала она. «Мёртвых воскрешать — дело тёмное и противозаконное. Даже за одни слова можно в тюрьму угодить до конца своих дней». И было в её голосе что-то такое, отчего по спине пробежали ледяные мурашки, в животе заплескался холод. Но точь-в-точь, точь, как в лагере в полутьме у костра, когда кто-то рассказывает жуткую историю, Страшно до да чертиков, но всё равно ловишь каждое слово. — Почему? — ещё тише спросила я. — Потому что последствия будут кошмарными. Какими — Какими? Эрмелина огляделась по сторонам, покосилась на свои запястья, словно опасалась, что на них вот-вот захлопнутся наручники или что там захлопывается в этом мире. Вздрогнула и чётко отторобанила явно словами из учебника. — Сущности из загробного мира обладают огромной разрушительной силой. Она решительно встала, словно закрывая тему воскрешения мёртвых», посмотрела на почти полную тарелку и вздохнула. «Ладно, давай ложиться спать. Завтра трудный день. Сейчас я отправлю посуду». «Стой!» — успела крикнуть я ещё до того, как она взмахнула руками. «Я сама отправлю». «Потом. Мне же нужно тренироваться». «Как знаешь», — легко согласилась она и вышла. Разумеется, тренировку магических способностей я придумала — Отправить поднос — дело простое, не то что магические щиты выстраивать. Как только дверь в комнату Эрмелины с тихим хлопком закрылась, я собрала остатки еды и, стараясь не шуметь, выскользнула на улицу. «Эй, кис-кис!» — шёпотом позвала я без особой, впрочем, надежды. Вряд ли мой тайный питомец умеет откликаться на зов. Я собиралась уже оставить угощение в траве у крыльца, когда рыжий разбойник с тихим мявком появился рядом. Еды я принесла довольно много. Ирмелине некоторые вопросы отбили аппетит. Да и моя тарелка осталась почти нетронутой. И рассчитывала на то, что её хватит ещё и на завтрашний день. Кто знает, когда я появлюсь дома. А теперь с удивлением наблюдала, с какой скоростью котик уничтожает провиант. Закончив трапезу, он подошёл и благодарно потёрся о ноги. «Ты же мой хороший», — сказала я, почёсывая котёнка за ухом. «Я бы, конечно, взяла тебя ночевать в комнату, но не могу». По официальной версии, тебя не существует». Котёнок тихо мявкнул, и в его тоне мне послышалось понимание. «Но завтра я тебя опять покормлю, не беспокойся». Он снова потёрся, теперь уже о мою руку, и бесшумно скрылся в траве, побежал по каким-то своим кошачьим делам. А я отправилась спать. Конца конце концов, Ирмелина права, и день завтра предстоит непростой.